Контр-адмирал подошел к карте. «Вот в сорока верстах северной реки Тугур. Постройте там зимовье, бараки для хозяйственных нужд, печи для топления жира. Удобное место», — повторил он и подчеркнул. «Возведение там вашего предприятия кое-кому не по душе придется». «Кто из вас собственноручно китов бил?» Алексей вопросительно посмотрел на Лигова. Тот покачал головой. «Всего три кита». «На наших судах гарпунерами были норвежцы». «Лиха беда начала», — весело улыбнулся контр-адмирал. «Я вам дам в проводники Эвенка. У него американцы увезли жену. Может, вам пользу принести? Здесь Николаевский прожил всю зиму и вчера приходил просить отправить его назад, на родное место. Вам, товарищ, и спутник будет верный. Уверен, что вы с лаской к нему подойдете». И, остановив жесты молодых людей, пытавшихся что-то сказать, с горечью продолжал, «Я ненароком видел, что вы обратили свое внимание на купчишку, что шел под стражу. Мелкий воришка-сыркин, купец из Иркутска». Козыкевич рассказал о его преступлении и вздохнул. «Таких, господа, много нынче в нашем крае. И мелкие чин, и крупный так и норовит обидеть, обобрать аборигенов, людей доверчивых, истинных детей природы». К водке пристрасти туземцев. Сколько уж крови до смертей принесла она, а голода. Казакевич встал из-за стола, прошелся по кабинету, И вдруг горячо быстро заговорил. «Стыд, срам великий жжет душу, Когда видишь, как наши русские люди, Уподавляясь мелким мошенникам, Обманывают инородцев за медную пуговицу, За осколок зеркала зеркало забирают соболей». А дурманят зельем, да еще рукоприкладство дозволяют. Многие стольбища обезлюдили, Некоторые в дебри лесные ушли, Да там от хвори погибель принимают. Ох, как нужны здесь честные русские люди, Которые бы стали, как учит нас Бог, Братьями, ласковыми и заботливыми. Ежели сию не совершится... Обезлюдит и разорится сей великолепный край, разворует его, богом данное сокровище, и наши алчные русские люди, казенные службы, и вольного промысла, и всякий наземец. Казакевич пригласил китобоев к себе отобедать. Жил он в небольшом бревенчатом домике. Навстречу в переднюю выбежала двое мальчиков. Повиснув на шее отца, они поцеловали его и уставились на гостей. На китобоев повеяло домашним уютом. Жена Казакевича, средних лет женщина с миловидным лицом, с нескрываемой грустью расспрашивала моряков о Петербурге. Она не жаловалась на то, что живет здесь, на окраине, но было видно, что она скучает по родным местам. За обедом Казакевич сказал жене, «Вот мы и приобрели, Аннушка, наших русских китобоев. За них и на стоечке выпить пить не грех». «Ну, за успех русского китобойного предприятия на востоке России, дай вам Бог!» Он с удовольствием выпил, закусил хрустящим грибом и засмеялся. «Русскому человеку без водки дело не начинать, так кажется, Петр Великий говаривал». После обеда Казакевич повел китобоев на берег Амура. Шагая по кривой грязной улице, он приветливо здоровался со встречными, и по всему было видно, что жители маленького поста любят своего начальника, уважают его. «Вот и наша верфь!» — пошутил контр-адмирал и подвел китобоев к низкому сараю, из широко раскрытых дверей которого доносились перестук топоров и шарканье пил. Весеннем воздухе тянуло запахами свежего дерева. В сарае плотники мастерили большую шлюпку. «Братце», — обратился Казакевич к плотникам, — «нужна крепкая посудина». «А на какую надобность?» — густым басом спросил высокий плотник в широченной распоясанной рубахе, которая все же была ему тесна в груди. Окладистая борода, черная и блестящая, закрывала почти все лицо. Резко очерченный нос горбинкой и горящие глаза в черных ресницах придавали лицу разбойничье выражение». Отложив топор, плотник подошел к Казакевичу. Лигово Иси Верова он словно не замечал. «Вот, господа», — контр-адмирал указал на них, — «китов будут промышлять за тугором Ты, Антон Прокопич, дай-ка им лучшее, что у тебя есть». «А мы плохие не делаем, спокойно, без нотки подобострастия ответил плотник. Потом, без стеснения, в упор рассматривая китобоев, спросил Казакевича. Наши, что ли, будут, Василий Иванович? Наши, наши, контр-адмирал засмеялся. Недоверчив ты, разве я к тебе приведу чужих людей? Плотник пропустил замечание и пригласил всех за собой. Он вышел из сарая и, обогнув его, остановился перед старым судовым баркасом. Был он футов двадцати длиной и семи шириной. От времени и непогоды баркас побурел, но был еще крепок и надежен. «Вот», — указал плотник на Баркас, — «по мне он добротный». Лигов обошел Баркас, поставленный на катке, заглянул внутрь. Судно было вместительное. «Если настать палубу до да поставить мачту, то для капотажного плавания Баркас вполне подойдет», — он так и сказал Казакевичу. Тот, несколько смущенный, неприглядным видом Баркаса, торопливо проговорил. — Вот и берите, берите его, а отремонтируем вместе. — Антон Прокопич, пособишь? — Плотник молча кивнул. Он все чаще посматривал на Северова и Лигова, и его строгие глаза были насторожены. Точно, Плотник о чем-то напряженно думал и чего-то ожидал. Неожиданно, без всякого повода, он сказал, обращаясь к Лигову. — Ходкий Баркас. Когда китобои возвращались Казакевичем его дом, лигов спросил, кто такой Антон Прокопьевич, запоминающееся лицо, да и держится с достоинством. Хороший мастер, уклончиво сказал контр-адмирал, честный человек, живет здесь пятый год. лигов обернулся, на пороге, облитый солнечным светом, стоял плотник, он смотрел им вслед. Ветер Самура развивал его черное блестящее кудрие, поблескивал в руках ледя точный топор». «На разбойника, похож», — засмеялся Алексей, «так и кажется, что сейчас топором хватит». Василий Иванович внимательно посмотрел на Алексея, хотел что-то сказать, но удержался и погладил бородку. Вернувшись домой, Казакевич, испытывая к молодым гостям симпатию и думая о том, какие испытания ожидает китобоев, сочувственно произнес Провизии я вас поддержу, ну а насчет денег Казакевич безнадежно махнул рукой. Пойдем берегом от Усть-Амура до Уды, а то и дальше. Здесь можно много китового уса собрать. Морем тут выброшено за река превеликое множество китов. Об этом я проведал от аборигенов, да и сам видел, но хранил в тайне. Вам и брать ус для положения начала русского китоловного предприятия. Лигов и Алексей сомнением посмотрели друг на друга. Так ли уж много можно найти выброшенного морем китового уса, чтобы возлагать на него такие большие надежды. Но иного выхода не было. «Спасибо!» — сдержанно, но от всего сердца поблагодарил Лигов. «Так мы и сделаем!» Вечером, войдя в домик, где они остановились, китобой застали Ходова и Федора Тернова, беседующими с двумя незнакомыми, Уже в годах людьми. В комнатушке было накурено. Лигов широко раскрыл дверь. Ну и начидели. Вскочившие при виде его, незнакомцы ответили. Виноваты, ваше благородие. Капитан с любопытством взглянул на них. Одетые в старые, поношенные, но аккуратно зачиненные бушлаты, они чем-то походили друг на друга. Хотя один из них носил коротко подстриженные усы, а другой отпустил... Чёрные узенькие бакенбарды, удлинявшие его лицо. Оба оказались отставными матросами. «Вот имеет желание идти с нами промышлять китов», — сказал Ходов. «Так точно», — подтвердили матросы. «Боцман себе команду подбирает», — пошутил Алексей. «Будет команда, будет боцман», — насупился Ходов. «Люди-то в здешних местах плавали». «Как звать?» Обратился Лигов к матросу с усиками. У него было широко ревое лицо, глаза с хитринкой. «Петр Игнатьевич Суслин!» — очеканил матрос. «Второй назвался Павлом Ивановичем Прохоровым!» Алексей засмеялся. «Вот у нас и свой Петропавловск. Возьмем их, Олег?» «Зачисляй свою команду!» — сказал Лигов боцману «А завтра примешь корабль под одним парусом!» «Есть принять!» — обрадовался Ходов. Его лицо в оспинах расплылось в улыбке. Соскучился Боцман по настоящему делу. В этот вечер он вернулся поздно в сопровождении матросов. Он нетвердо стоял на ногах, и матросы бережно поддерживали его. Заметив строгий взгляд Лигова, Боцман проговорил. «Все в порядке, капитан». Лигов и Алексей при свете свечи писали к далекий Петербург. Письмо Геннадия Ивановича решило нашу участь. Докладывал Алексей отцу. Господин Казакевич живейшее участие в нашем деле принял. Через неделю-другую уходим в море. Побережье разведаем, выберем место для селения. И по рекомендации контр-адмирала китовый уз собирать начнем. Если это предприятие успехом уменьшается, будем иметь деньги и заведем вельботы, а то и корабль. Лигов писал. Вечная моя любовь закончен наш далекий путь. Мы у Тихого океана. День и ночь твой образ со мной. Твоя любовь дает мне силы и уверенность. Она такая же вечная и сильная, как океан, в котором мы будем плавать. Верю в успех нашего предприятия. Знаю, что пока есть твоя любовь, счастье будет сопутствовать нам в наших трудных делах. Штук в двери отвлек его от письма. В комнату вошел плотник. «Вечер добрый!» — прогудел он. «Можно со словом?» «Проходите!» — пригласил Лигов, вопросительно глядя на плотника. При неверном свете свечей он выглядел еще огромнее, чернее, а глаза ярко блестели. На Антоне Прокопьевиче был овчинный полушубок. В руках он держал такую же шапку. На ногах поскрипывали новые сапоги. Расчесанная борода лежала на широкой груди. Плотник опустился на заскрепевшую под ним скамью. «Давич Василий Иванович сказал, что китов промышлять будете. Надумал я с вами идти». Антон Прокопьевич поочередно посмотрел на китобоев. «В деле пригожусь». Говорил он спокойно, взвешивая каждое слово. От него веяло большой силой и уверенностью. Предложение плотника обрадовало моряков. Мастер был для них очень нужен». «Соскучился по простору», — продолжал Антон Прокопьевич, — «да и море по душе мне». Слушивая слова плотника, Лигов подумал о том, что перед ним необыкновенный мастер, незаурядный человек, какими богата русская земля. За его спокойствием угадывалась большая внутренняя сила. Ему захотелось побольше узнать об этом человеке, и он спросил, «Откуда родом, Антон Прокопьевич?» спросил, и понял, что допустил ошибку. Глаза Плотника недобро сверкнули, и весь он как-то подобрался, а сильные большие руки сжали шапку. Глуховато, нехотя, Плотник ответил. «Далеко моя сторонка. Сюда из Иркутска пришел». «Так берете?» «Конечно», — стараясь загладить свою неловкость, — сказал Лигов. «Только вот как контр-адмирал?» «Василий Иванович Плотник назвал контр-адмирала, как старого знакомого», Уже дали свое благословение, ваше слово. Тогда, конечно, ты, наш Прокопич, воскликнул Алексей и, подойдя к плотнику, взял его за руку. Как наш Баркас годен для моря? А Баркасе тревожится не след вам, господа, сказал Антон Прокопич. Через неделю на море пробу сделаем, потрафлю я вам. Он с достоинством поклонился и вышел. Дальтон обосновал свою контору в Сан-Франциско, но надолго ли он не знал, а пока здесь был центр китобойного дела на Востоке. В новом недавно отстроенном пятиэтажном здании на Маркет-стрит Дальтон занимал весь второй этаж. По фронтону здания тянулась вязь позолоченных метровых букв «Китобойная компания Дальтон и к. Правда, никакой компании не было, и Дальтон не собирался с кем-либо делиться доходами или кому-нибудь разрешать совать нос своего дела. Но так звучало солиднее, да к тому же жена вскоре собиралась подарить ему ребенка. Если это будет сын, то значит приписка на вывески сделана своевременно. И сейчас, сидя в своем кабинете, Дальтон усмехнулся, вспомнив Фердинанда Пуэлли, И Петкерна Смита, болваны, хотели с ним бороться, а этот рыжий Смит даже пытался грозить. У того и другого было в общей сложности 19 вполне приличных судов, которые охотились в Чукотском море и начали последние годы ходить к Шантарским островам. да Дальтон предложил китаперам-мышленникам заключить договор, по которому они только ему продавали бы весь добытый жир и уст. На нас хочешь нажить капитал, вскипел Фердинандо Пуэль. Этот испанский проходимец никогда не отличался вежливостью и хладнокровием. Нет уж, свой товар мы сами будем продавать, кому захотим, и по какой хотим цене. Дело твою предупредил Дайтон, смотря в окно, из которого хорошо была видна гавань. Я только хотел тебя предупредить, что в Тихом океане, особенно на севере, я решил навести порядок. «Меня не устраивает, чтобы здесь били китов, кому вздумается, и торговали по своему усмотрению, сбивая друг другу цены». Пуэль был взбешен. Ведь всего каких-нибудь десять лет назад Дальтон имел одну шхуну, а теперь диктует всем законы. От злобы он не мог спокойно говорить. Его верхняя губа с узенькой полоской усиков подергивалась, открывая желтые зубы. «Ты, ты слишком возомнила себе!» «Стараясь тебе подражать», — усмехнулся Дальтон и спокойно предложил. «Поразмысли о своих судах. Самое лучшее для тебя — продать их мне». Пуэль вскочил и вылетел из кабинета, хлопнув дверью. Дальтон злобно посмотрел ему вслед. «Берегись теперь, Пуэль». Вторым был приглашен Смит. Он спокойно выслушал предложение Дальтона и сказал. «Я согласен работать с тобой. Доходы пополам. Дальтон усмехнулся. У Смита башка варит, но дело в том, что он, Дальтон, ни с кем не собирается делить прибыли. Смит выслушал отказ и предупредил. «Со мной шутки плохи. Я знаю, как ты нажил доллары. Оружие Жаннам и жанам, северянам поставлял. К тому же лондонская полиция не забыла о неком пите Дингане. А американской неизвестно, как ты стал поданным в наших штатов. Выбирай одну из двух, или по рукам со мной, или окажешься за решеткой». Лицо Дальтона стало багровым. Глаза налились кровью, но президент компании вежливо распрощался со Смитом. Едва тот закрыл за собой дверь кабинета, как из другой двери на звонок вышел Старцен. Дальтон спросил «Слышал?» Капитан кивнул. Дальтон поднял указательный палец и, согнув его, прищелкнул языком. Джон, понимающий, подмигнул. Наутро Смита нашли в порту с проломленным черепом. Это произошло осенью, а сейчас все корабли того и другого у Дальтона. Пришлось сыграть на понижении цен на жир и вуз. пыль разорился. Для покрытия расходов он продал корабли на сторону, не зная, что покупатель был подставным лицом, Дальтона. Правда, Дальтону пришлось потерять изрядную сумму, но игра стоила свеч. И Дальтон был доволен. Его замысел осуществился. Президент компании посмотрел на маленькие бронзовые часы, стоявшие на широком письменном столе. Сейчас должны быть Старцен и Оэсли. Весна, пора отправлять флот на промысел. Дальтон не ошибся, вскоре открылась дверь, и вошли, одетые в котелке и костюмы, старцем и Уэсли. «Садитесь, красавцы!» — насмешливо процедил сквозь зубы Дальтон. Он достал из стеного шкафчика бутылку с ромом и два стакана. Когда китобуи выпили, Дальтон сказал, «А теперь слушайте, ты, Уэсли, станешь капитаном Орегона». Лицо Уэсли расплылось довольно улыбки. А стартсон нахмурился, его шрам стал багровым. Дальтон бросил. — Ты, как индюк, краснеешь быстро. Ты станешь капитаном black star Год дэм! — вырвалось от восхищения у китобоя. — Это верно, как и то, что ты будешь висеть когда-нибудь на рее, — подтвердил Дальтон и продолжал. — Через неделю выходите в море, идете к берегам России. Голос Дальтона стал резок и сух. «Вы китобои, но бейте китов для вида, когда за вами будут наблюдать. Крессируйте от Чукотки до Кореи, и если набредете на любое китобойное судно не нашей компании, отправляйте его на дно. Пушки на судах будут установлены завтра». Дальта нагнулся над столом, вглядываясь в лица моряков. Старцен и Осли ожидали от своего патрона всего, но не этого – Дальтон явно перехватил. у если так и сказал!» «Норе я всегда успею побывать. Сейчас не тороплюсь, еще мало девочек» — «перецеловал». Старсон промолчал, но был того же мнения. Дальтон четвертыхнулся и сказал. «Я всегда был убежден, что у вас вместо мозгов дерьмо, а им трудно соображать». Он достал из бивуара два листа плотной бумаги с гербом штатов. «Вот». Один листом протянул Старцену, другой бросил через стол Уэсли. Это разрешение федерального правительства, которое поручает Орегону и Блэк нести охрану китовых стад в американских водах от браконьеров, а также охранять суда моей компании «Но при здесь берега России и Кореи?» — спросил Уэсли. «Я один хозяин всех китов в этом океане», — Дальтон ударил кулаком по столу. «И если тебе...» Олуха сцапают, я выручу. Джиллард гарантирует, что с этими бумажками в ближайшие годы тебе не угрожает петля, хотя когда-нибудь тебе её всё равно не миновать.